Глава 33. Белла и Лео «Какая приятная новость!» Матушка хлопнула в ладоши. «Просто чудно!» «Лео, у тебя теперь много работы. Устроишь свадьбу для Фелины, а следом для Генри. Хотя для Генри надо бы поскорее. Не приведи мироздание, не доживет». Я нахмурилась. «Свадьбу для Фелины?» «Да!» — сквозь зубы выдавила Альери. Она дала согласие выйти замуж за Эллингтона. «О, а я подумала...» Шумно выдохнув, я отодвинула чашку в сторону. «Я подумала, что вы с Фелиной решили наладить отношения. Мы друзья. Ясно. Кажется, я немного поторопилась с замужеством». Матушка сидела с широкой улыбкой и разглядывала меня сквозь прикрытые ресницы. Она так явно радовалась предстоящему празднеству, что переигрывала. Альери отложил в сторону свечи и встал. «Забыл про одно важное дело. Отлучусь ненадолго». Он вышел, а мы с матушкой остались наедине. Две совершенно разные личности, но в то же время чем-то неуловимо похожие. Лео помирился с Филиной. Наконец, сказала она. «Но «Ну, не в том смысле, в котором вы подумали. Ребята просто решили забыть ссору и остаться друзьями». Она даже попросила подыскать ей жениха, а Лео сразу предложил лорда элингтона Филина согласилась. «Вот как?» Я не сводила взгляда с женщины, пытаясь понять ее настроение. «Не разочаруется потом?» «Они знакомы, характер лорда для Феллины не тайна. Смелая какая!» «Смелая!» Не постыдилась прийти к Лео с признанием своих ошибок. «Но он все-таки ее не выбрал», — отметила я. Матушка чуть улыбнулась. «Не выбрал. Но это не значит, что он готов выбрать вас. Она пододвинула мне поближе печенье». Не считайте меня дурной, госпожа Крет. Я люблю своего сына и хочу, чтобы он был счастлив. С вами или с кем-то другим, неважно. Для матери подойдет любая невестка, поверьте. Я вижу, что Лео к вам что-то испытывает. И эти чувства приносят ему боль. Не мучайте моего мальчика. Не стоит. Я его не мучаю. А та боль, про которую вы говорите... «Он ошибается». «Может быть». Матушка кивнула. «Но сейчас он не готов вам доверять. А потом будет уже поздно». Я хотела возразить, что поздно никогда не бывает. А потом вспомнила, что уже согласилась на брак с Коксфордом. И едва не застонала от бессилия. Можно, конечно, пойти к Альере и все объяснить. Сказать, что поторопилась, передумала но самоуважение заставило остаться на месте. То, что Альери не женится на Феллине, ничего не меняет. История движется своим чередом. Чему быть, того не миновать. Он нашел меня в комнате. Отчетливо стукнул три раза в дверь, дождался, пока я открою, и деловито сообщил. «Был сейчас в королевской канцелярии. В последнее время много брачующихся, и выбор дат чрезвычайно скуден. Записал вас с Коксфортом на шестнадцатое число сего месяца, а Фелину с Лингтоном на семнадцатое. Сыграем две свадьбы подряд». «Как любезно!» Я натянула на лицо скупую улыбку. «Полагаю, скоро вы получите большие гонорары». От Эллингтона, от Феллины, от коксфорта И от меня. Я тоже обещала заплатить за замужество. О какой сумме мы договаривались, не напомните? Во взоре Альери мелькнуло что-то резкое, но тут же потухло. «Коксфорд оплатит сватовство по стандартной цене. Этого вполне достаточно. Почему же? Я жажду вам заплатить». Я с вызовом смотрела на его лицо отмечая малейшие проявления эмоций. Альери был чудесным психологом, замечательным магом и истинным мужчиной. Он умело скрывал чувства, сковывал их сурово и жестоко, не позволяя посторонним заметить слабость. Но именно сейчас он не справился. Броня дрогнула, позволяя в крошечную трещину разглядеть сердечную боль. «Не стоит, Белла. Вам не за что платить». Я не сделал ровным счетом ничего. Глухо сказал он. «Но вы нашли мне супруга?» «Нашел». Альери усмехнулся. «И рад, что вы согласились на брак. Коксфорд достойный человек. Он заменит вам отца». «Можно подумать, я искала именно этого». Пробормотала я. Мужчина прислонился к косяку и устало пожал плечами. Люди очень редко получают то, что ищут. Чаще всего приходится довольствоваться малым. Он посмотрел на меня долгим взглядом, будто хотел что-то спросить, но вместо этого сказал. «В Ковене есть интересная традиция. Девушки перед свадьбой едут в огненную пещеру, чтобы проверить истинные чувства. Ваши чувства к Оксфорту, конечно, не предполагают страсти, но...» «Но раз это традиция, то лучше съездить». Закончила за него я. «Да, конечно. Буду благодарна, если объясните, где эта пещера находится. Могу завтра проводить». «Спасибо, это было бы замечательно». Сваха развернулся, чтобы уйти, но я его остановила. «Лео, я ни о чем не договаривалась с Селингтоном, поверьте, пожалуйста. Я ему сразу отказала». — Это уже не имеет значения, — ответил он. — Ваша свадьба через несколько дней. — Ее можно отменить. — Нельзя. Не стоит обижать Коксфорта. Он не виноват в вашем непостоянстве. Альери стоял прямо передо мной. Такой близкий и такой далекий. Я чуть шагнула вперед и шепнула. — Тогда поцелуйте меня. — Что? «Поцелуйте меня в последний раз! Пожалуйста!»